Глава шестая. Созерцание жизни. В эту ночь я сумел выспаться, несмотря на жесткую постель. Хотя осознавания во сне у меня вновь не получилось. Аскеты, с которыми мы делили утреннюю трапезу, не вызвали никаких эмоций. Даже появившиеся около пещер туристы, что лезли во все щели и орали точно сумасшедшие, не стали причиной раздражения или недовольства. «Настало время нам с тобой опять потолковать о пустоте», заявил брат Пон, когда мы уединились там же, где и вчера. Несколько плоских валунов в окружении непролазных зарослей. И все это чуть в стороне, где нас не отыщут визитеры с камерами. Я кивнул. Разрешение говорить я получил с самого утра, но воспользоваться им не спешил, просто не хотел открывать рот. В состоянии молчания... я начал в последние дни находить какое-то удовольствие. Иногда даже казалось, что я различаю едва слышный голос, подсказывавший, что значит то или иное, и советовавший, как необходимо себя вести. Очень хотелось верить, что это проявляет себя мое высшее сознание, сознание-сокровищница. Пустоту можно описать как отсутствие противоречий в разуме, тех самых, из которых построен обыденный ум. Эти пары противоположностей известны каждому. Черное и белое, радость и печаль, верх и низ. То есть для того, кто постиг пустоту, этих вещей не существует, уточнил я. Нет, они есть. Брат Пон покачал головой. Но не противостоят друг другу. Являются двумя частями единого целого, Вот как северные и южные края этого камня, на котором мы сидим. Но ведь их можно спутать, а тьму со светом нет, — возразил я. Да ну! В любом мраке, даже самом густом, прячутся крошечные зародыши света. Иначе ты бы просто не смог понять, что это тьма. И наоборот, в нестерпимом сиянии укрываются ошметки черноты». Точно так же в радости всегда есть печаль, а тоска немыслима без оттеняющих ее ноток ликования. Монах посмотрел на меня испытующе. «Не кажется мне, что ты понял», — сказал он. «Говоря иными словами, одно из явлений, которые мы привыкли считать крайностями, существует всегда относительно другого, образуя на самом деле единство». Это нечто вроде температурной шкалы, что нигде не разрывается, хотя на одном ее конце кипяток, а на другом обжигающий холодный лед. И вновь я не нашел чего спросить, то ли сегодня брат Пон объяснял исключительно хорошо, то ли мой ум, что вероятнее, находился в куда более восприимчивом состоянии, чем обычно. Для осознавшего пустоту значение имеет не плюс или минус, Не экстремальные значения, а то, что между ними – потенциал, содержание, неисчерпаемый источник существования. «Но тогда почему мы так привязываемся к противоречиям, к крайностям?» – осведомился я. «Это хороший вопрос». Брат Пон поднял большой палец. «Все очень просто. Такое положение вещей – результат работы нашего ума, седьмого сознания». что постоянно должно доказывать себе и другим сам факт своего существования. Того комбинирующего ума, который мы принимаем за «я», именно, чтобы чувствовать себя уверенно, этот ум создает систему координат, прекрасно известную ему карту, внутри которой он ориентируется и может читать себя почти всемогущим. Границы этой карты, они же и прутья-клетки, за которые невозможно выбраться, образуют как раз пары противоположностей. Мягкое и твердое, большое и маленькое. Добро и зло, любовь и ненависть. Пока ты веришь в их раздельное существование, пока пользуешься ими, ты находишься за решеткой, лишён свободы. Но как можно от этого избавиться? — спросил я, почесав начавшую обрастать голову. «Медленно и постепенно», — отозвался брат Понса с мешком. «А мы чем заняты? Давай, закрывай рот и приступай к делу. Установление в памяти на объектах. Получается, у тебя пока не очень. Так что работай». Большую часть дня я провел за медитацией. А ближе к вечеру наставник заявил, что нас ждет прогулка, И вид у него был при этом шаловливый, как у задумавшего озорство ребенка. Еще больше я насторожился, когда стало ясно, что нашим проводником станет Аскет в оранжевой рясе, тот самый, что вчера, захлебываясь от восторга, рассказывал о созерцании тары. «Не отставайте!» — велел он, и мы двинулись через джунгли. Где-то через час ветер донес до меня запах гари, не свежей, а застарелой, что висит обычно над старым пожарищем. Затем мы прошли через пролом в древней поросшей мхом ограде из камней и зашагали между разбросанных в беспорядке небольших ступ. Судя по их виду, они простояли тут не одну сотню лет, многие развалились, другие покосились. «Это очень старое кладбище», — сказал брат Пон, «и беспокойство мое усилилось». Зачем мы сюда пришли? Что меня ждет? Открылась вымощенная серыми плитами площадь, за которой виднелись развалины храма. С новым порывом ветра мне в нос шибанула горелая вонь, и я понял, что по бокам от разрушенного святилища виднеются штабеля вовсе не уродливых толстых ветвей. Нет, это были обугленные кости, и между них скалил зубы человеческий череп. Смятение мягко погладило меня холодной ладонью, и я умоляюще посмотрел на брата Пона. Монах ответил невинной улыбкой, а наш проводник обернулся и сказал, обнажив клыки не хуже, чем у черепа. «Осталось дождаться братьев. Скоро они будут здесь». Тут уж мое смятение переросло в панику. «Честно говоря, я надеялся, что брат Пон успокоит меня, расскажет, зачем мы сюда явились». Но он и не подумал этого сделать. После того, как мы уселись на ступеньках храма, он завел с нашим проводником длинный разговор, причем не на английском, так что я не понял ни слова. Мне осталось только ежиться на ветру, что внезапно стал холодным, и смотреть по сторонам, на кости, среди которых попадались и человеческие, на руины и черное пятно кострища в центре вымощенной площадки. Судя по нему, Тут иногда разводили очень сильный огонь. Братья начали собираться, когда на фиолетовом куполе неба обозначились звезды. Первым явился голый аскет с длинной, едва ли не до пят косой, в которой звенели колокольчики. За ним пришли две женщины в одеяниях буддийских монахинь, одна за пятьдесят, другая около тридцати, насколько я мог разглядеть во тьме. За храмом обнаружилась громадная куча дров, и я помог принести несколько охапок. Наш проводник щелкнул зажигалкой, пламя разгорелось, и стало видно, что аскет татуирован с головы до ног, так что напоминает больше змею, чем человека. Впечатления усиливали глаза, узкие и холодные. Приковылял одноногий калека на костыле, и последним явился некто приземистый, чудовищно широкий, с уродливым лицом, напоминавшим маску человекообразной обезьяны. Эта компания, собравшаяся во тьме на заброшенном кладбище, внушала мне настоящий ужас. Я прилагал все усилия, чтобы не показать его, но страх время от времени прорывался дрожью в пальцах и сохнущими губами. «Что мы здесь делаем? Ради чего пришли?» Татуированный удовлетворенно щелкнул языком и заговорил. А брат Пон начал переводить шепотом. «Сегодня мы подвергнем испытанию нашу сестру, что решила принести жертву. Отдать ради знания саму себя и постигнуть глубочайшие истины, доступные смертному. Готова ли ты?» Младшая из монахинь уверенно кивнула, хотя я видел, что она тоже боится. «Тогда приступим». Татуированный поднялся. Неподалеку от большого костра развели маленький, и из руин храма, где наверняка имелся тайник, принесли кучу разных вещей. Старинный кинжал, барабан из кокосового ореха, трубу, изготовленную, как я определил не сразу, из берцовой кости человека. Старшая из женщин что-то долго объясняла младшей. Затем ей дали выпить из фляжки и оставили у маленького костра. Мы же, остальные, сгрудились вокруг большого, который без новых дров начал понемногу угасать. Сестра некоторое время неподвижно сидела около пламени, обхватив колени. Потом она вскочила, словно услышала некий звук, и уставилась вверх, в небо. Подхватила жезл с пучком перьев на верхушке, И закружилась в диком иступленном танце. Остановилась так же резко, и в руках ее оказался барабан. Залетали ладошки, выбивая неровную дробь, и к этому звуку добавился голос: хриплая песня даже не песня, а призыв. Уея! понеслось над кладбищем. И звуки ночных джунглей на миг стихли. Мне показалось, что нечто вроде крупной летучей мыши пролетело у меня над самой головой, и я невольно пригнулся. Большой костер к этому времени погас совсем. От малого осталось несколько язычков пламени, и я решил, что темные тени, собравшиеся вокруг женщины, мне почудились. Но она вдруг забилась в припадке, упала на земь, принялась кататься, размахивать руками. Я глянул на брата Пона. Неужели он не вмешается? Но наставник лишь приложил указательный палец к губам, а затем, наклонившись вперед, взял меня за запястье. Отрезкой боли в голове я вздрогнул, и картинка перед моими глазами в один миг изменилась. И я увидел, что вокруг молодой женщины в одеянии монахини толпятся жуткие гротескные фигуры, словно явившиеся из ночного кошмара, Гибриды людей и зверей. Они рвали ее плоть когтями и зубами. В стороны летели ошметки мяса, били струи крови. От отвращения меня затошнило. «Это лишь иллюзия», — прошептал брат Пон, наклонившись к самому моему уху. «Ничего этого не существует». Он перестал держать меня за запястье, и картинка вновь изменилась. Лужица углей... и лежащая рядом с ними на каменных плитах женщина, что стонет и дергается, бормочет что-то неразборчивое. Облегчение накрыло меня, словно теплое одеяло. Все это лишь видение. Но почему она тогда ощущает укусы? «Пробуй сам», — произнес брат Пон. «То, что ты видишь сейчас, тоже иллюзия. Одна стоит другой». Он вновь схватил меня за запястье, И мир поплыл у меня перед глазами, не так, как это бывало в те моменты, когда я видел потоки Дхарм, а таким образом, будто поехала натянутая на него пленка, вроде бы прозрачная, но в то же время искажающая восприятие. Демоны, жравшие плоть женщины, вновь предстали моим глазам. Я моргнул, и они исчезли. Я моргнул, и появились снова, еще более жуткие. с окровавленными клыками, львиными гривами и когтями, с острых кончиков течет нечто черное, дымящееся и густое, как смола. Но теперь я их не боялся, поскольку понимал, что это всего лишь картинки, порожденные моим сознанием, и что я могу их убрать, только немного изменив угол зрения. Ушел страх и перед сидящими рядом людьми». Если подумать, то и они немногим отличаются от демонов. Такие же образы, разве что более стойкие, подвижные изображения на поверхности той трубы восприятия, внутри которой я нахожусь. Церемония закончилась в тот момент, когда начало светать. Демоны растворились с протяжным воем, дымом ушли в небеса или втянулись в землю. Молодая женщина перестала стонать и села, тяжело дыша, и на лице ее обнаружилась слабая улыбка. Старшая подруга подошла к ней, помогла встать, и обе они, не прощаясь, зашагали прочь. Следом начали расходиться остальные. — Пора обратно, — сообщил наш проводник, вставая. Несмотря на бессонную ночь, я ощущал себя на диво бодрым, Впечатления от ритуала, свидетелем которого я оказался, остались яркие, но, как ни странно, вполне позитивные. Ясно, что я не понял ничего, но так на то и брат Пон, чтобы все растолковать. Но когда мы вернулись к пещере, он лишь велел мне отдыхать, сказав «потом поговорим». Проснулся я после полудня, свежим и легким, осознал, что пропустил завтрак и ничего не получу до завтра. но меня это никоим образом не расстроило. Монах появился вскоре и, прервав мою медитацию, заявил, что самое время сейчас выстирать одежду. Уж не знаю где, но он раздобыл кусок хозяйственного мыла, и мы отправились к водопаду. За проведенное в дороге время моя антаравасака пропылилась, украсилась пятнами грязи и пропиталась потом. Туристов сегодня не было, но около воды торчали несколько аскетов. и, раздеваясь у них на глазах, я испытал слабый укол смущения. «Вот это ничего себе!» — сказал брат Пон, заметивший мои неловкие попытки прикрыться. «Неужели ты нашел, кого здесь стесняться? И это среди людей, которые ходят вообще без всего?» Я понимал, что реакция моя выглядит глупо. Все равно, что нервничать по поводу своей ноготы в бане. Но справиться с собой не мог. так что лишь пожал плечами и изобразил довольно жалкую улыбку. От стирки в ледяной воде у меня начали ныть суставы, а под конец процедуры я и сам несколько замерз. Поэтому после того, как мы закончили и развесили чистые вещи на ветках ближайшего фикуса, я уселся не в тени, а на солнышке немного погреться. Брат Пон, увидев это, усмехнулся, и заговорил на тему, которой я, честно говоря, хотел бы избежать. Вернемся к только что испытанному тобой смущению. Ничего плохого в нем нет. Без стыдства древние считали одним из непростительных грехов. Стыд отличает человека от животного. Неприятно то, что он проявил себя не в той ситуации, в которой нужно. Включился, если можно так сказать, автоматически. помимо твоей воли и контроля. Я не нашел ничего лучше, чем снова пожать плечами. Дело в том, тут монах пошевелил бровями, изображая усиленную работу мысли, что стыд является фрагментом тебя, элементом того, что, условно выражаясь, существует в качестве части старого тела. Помнишь, мы говорили, что оно должно быть уничтожено, и взамен обязательно появится новое. Я кивнул. «Отличное средство ликвидации того, что отжило свое, ты видел сегодня ночью. Обряд жертвы на старом кладбище? И учитывая, с какой силой ты цепляешься за ненужный хлам, тебе нужно пройти через него», сообщил брат Пон с таким видом, будто пригласил меня прокатиться на лошадях. Я уже договорился со всеми, с кем надо. Так что церемония пройдет сегодня. Мне словно вылили на макушку ведро ледяной воды. Опять идти в это жуткое место, но на этот раз для того, чтобы мою плоть жрали чудовищные твари. Самому плясать возле костра под чужими взглядами, корчиться на земле, подобно разрубленному лопатой червю. Я отчаянно замотал головой, Даже отодвинулся от брата Пона. «Понятно, что ты не хочешь», — сказал он, откровенно наслаждаясь моей реакцией. «Только страх этот не твой. Он не является тобой. Это конвульсии, не желающие умирать иллюзорной сущности, надетой на тебя, подобно тяжелому уродливому одеянию. Неужели ты не хочешь от нее избавиться?» «Вот тут монах ошибся». Ужас меня переполнял самый искренний, настоящий, обжигающий. Я почти ощущал, как он гладает мое сердце, и как кишки пытаются спрятаться друг за друга. Понятно, что здесь тебе не поможет ни один из навыков обычной жизни. Ни деньги, ни посты, ни награды. Через новый опыт должно пройти только то, что является тобой на самом деле». Брат Пон сделал паузу, а затем повелительным голосом добавил. «Так что готовься, медитируй, отстраняйся». После этого он поднялся и ушел, и я остался наедине со своими страхами, трясущийся и жалкий. Несколько часов я без особого успеха пытался справиться с собой. Но едва начало темнеть, как вернулась прежняя дрожь, и возникло детское желание спрятаться. Удрать в одну из пещер, где, как я знал, гнездятся летучие мыши, серо бурые размером с кулак, и засесть там в темном уголке так, чтобы меня никто и никогда не отыскал. Следом за братом Поном и нашим проводником я шагал понура, точно осужденный, идущий на казнь. На этот раз мы явились на кладбище не первыми. Там обнаружился татуированный тип с косой и змеиными глазами. А при нем три женщины в саре. Маленькие, квадратные и настолько темнокожие, что если бы не черты лица, они сошли бы за негритянок. Я помог натаскать хвороста, после чего сознание у меня начало плыть. Обращенную ко мне речь, которую переводил брат Пон. я выслушал в полуобморочном состоянии, а более-менее пришел в себя, оказавшись наедине с ним около меньшего из костров. «Соберись!» — заявил монах, взяв меня за плечи и достаточно жестко встряхнув. «Вспомни, ты же проходил через нечто подобное в Тхампу. Созерцание жизни! Вспоминай!» С некоторым трудом, но я все же выудил из памяти этот эпизод. «Да, было». Действительно, меня кусали, почти рвали на части невидимые, но крайне острые зубы, и все это происходило во тьме. Только безо всяких диких видений и фантастического антуража, почти буднично. Твоя задача сегодня — накормить своей плотью демонов, — продолжил брат Пон, глядя мне прямо в глаза. Его взгляд был уверенным и спокойным, и я немного опомнился. Сделать это ты должен не из страха, а по искреннему желанию. Понимаешь меня? Только даяние от сердца принесет результат. Я вяло кивнул. Как подготовишься, начинай их звать. Он мотнул головой в ту сторону, где лежали на каменных плитах разные предметы. Кинжал, барабан, труба из берцовой кости. Это используй, если ощутишь, что нужно. Пой, танцуй, молись, все что угодно. Понимаешь? Дождавшись подтверждения, он отпустил меня и хлопнул по плечу. Давай, не посрами меня. А то, если провалишься, меня свои уважать не будут. Лишать диплома просветленного и допуска в нирвану. В ответ на эту шутку я вяло улыбнулся. А затем брат Пон ушел, и я остался в одиночестве рядом с крошечной искоркой света посреди океана тьмы. Как ни странно, но второго костра я разглядеть не смог. Обнаружил лишь звездное небо над головой. Ну и ладно, пора за дело. Я уселся на землю и для начала успокоился, используя внимание дыхания. «Отодвинул в сторону страх с помощью «это не я, это не мое», а установление в памяти помогло мне создать желание избавиться от старой плоти, накормиться ее помощью голодных существ, что прячутся там, за кругом света, в вековечной тьме. И оно оказалось столь сильным, что я вскочил на ноги и заорал. Непонятно как... Но в моей руке оказалась труба, и я даже извлек из нее протяжный мерзкий звук. В этот момент ощутил первый укус. Острые мелкие зубы, вроде кошачьих, цапнули меня за лодыжку. Боль вызвала у меня только радость. Да, сейчас все проходило совсем не так, как в прошлый раз, когда меня просто жевали, а я не испытывал ничего, кроме страха. Я продудел призывную мелодию и пустился в пляс, высоко закидывая ноги и крутясь на месте. Последовал новый укус, на этот раз в макушку, и я начал различать клубящиеся вокруг меня фигуры, уродливые, огромные, будто сотканные из дыма, постоянно меняющие очертания. В этот момент мне было все равно, смотрит на меня кто-нибудь или нет. Я забыл о такой вещи, как стыд. Существовал ли я сам и пришедшие на мой зов существа, неважно, иллюзорные или нет, но точно голодные. Меня уже не просто кусали, а рвали на части, и я не выдержал, упал на колени, а затем и вовсе на бок. Со смехом вскинул руку и обнаружил, что на ней не осталось плоти, только кости. Сквозь неплотно сжатые белые костяшки разглядел нависшие надо мной оскаленные хари. Именно в этот момент боль даже не отступила, а превратилась в нечто иное, не в наслаждение, а в какое-то новое ощущение, сочетающее и то, и другое, и все градации между ними. Я ощутил невероятную легкость, а когда вскочил на ноги, то услышал сухой стук, какой издают бьющиеся друг о друга кости. Меня объели до состояния голого скелета, и вид моих собственных ребер, через которые просвечивал таз, не испугал меня, даже не удивил. Демоны не исчезли, они остались рядом, но перестали меня интересовать. Я ощущал их касание, но понимал, что это иллюзия, что маленький сдвиг моего сознания, и они исчезнут, что после другого сдвига точно так же сгинет и то, что я всегда считал собой, тоже являющееся не более чем фикцией, нелепым представлением, названием. Мелькнула мысль, а что же останется, слегка окрашенное беспокойством, но тут же сгинуло. Ее место заняло ощущение, что пелена, через которую я смотрел всю жизнь, вот-вот разорвется, и я увижу настоящую, истинную реальность — во всем ее запредельном великолепии. Оно продержалось всего мгновения, а затем исчезло. Я понял, что стою, моргая на вымощенной площадке в центре древнего кладбища, что над джунглями царит утро, и в вышине полыхают зажженные восходящим солнцем желто-розовые облака. Никаких демонов, все те же кожи и мясо и даже одежда на месте. В прошлый раз созерцание жизни — Закончилось тем, что я потерял сознание, а очнулся лишь на утро. И все тело тогда болело так, словно я угодил под машину. «Ты справился просто отлично», — сказал подошедший брат Пон. Я сам не ожидал. И улыбка на его лице в этот раз оказалась вполне искренней. Весь день меня не оставляло чувство перемены. Казалось, что исчезло нечто привычное до такой степени, что вроде и не мешает, как брекеты, которые носишь много лет. Но все же, когда от них избавился, чувствуешь себя легче, свободнее, хотя поначалу и менее комфортно. Несколько самых жарких часов я проспал в пещере, и с дюжину раз просыпался, начинал ощупывать землю вокруг себя и скрипеть мозгами, пытаясь ухватить, что именно я потерял. Растворилось это ощущение только когда я проснулся окончательно. Явился брат Пон, принес несколько завернутых в бумагу лепешек из рисовой муки и половинку ананаса. «Ну как?» — спросил он, когда я поел. «Можешь отвечать голосом. Не повредит». Я пожал плечами. «Описать произошедшее ночью, рассказать о собственных ощущениях я все равно не смогу, так что нечего и пытаться». «Верный ответ», — монах рассмеялся, — «но неужели у тебя закончились слова?» «Выходит, что так», — произнес я, — «для чего мне пришлось сделать над собой усилие. Точно стронуть с места тележку с грузом, что дальше покатится сама, только за ручки придерживай. Но в первый момент кажется неподъемно тяжелой. Созерцание жизни очень полезная штука, но и опасная». «Сказал брат Пон. Многогранная. Помимо прочего, этот ритуал помогает ослабить цепь взаимозависимого происхождения». «Каким образом?» «Вспомни третье звено. Сознание себя. Монах говорил быстро, не испытывая сомнений, что я все понимаю. Во время созерцания жизни, если оно выполнено правильно, это сознание теряет непрерывность». Пусть на несколько мгновений, это неважно. Веревка разорвана, и при этом не имеет значения, насколько велик разрыв. Ну а дальше? «Соседние звенья», — уточнил я, вспоминая нашу последнюю беседу на эту тему. «Именно. Сознание определяет то, что называется имя и форма, или же личность. Нет его, личность слабеет, начинает растворяться по краям». терять кажущуюся монолитность. По другую сторону лежат формирующие факторы, те отпечатки прошлого, что определяют структуру и содержание нашей жизни. И они лишаются опоры. Проросшие семена сохнут, не принеся плодов с новыми семенами. После свежих и очень ярких переживаний, насыщенных эмоциями, страхом, восторгом, радостью, Обычная лекция о цепи взаимозависимого происхождения выглядела куском пресного хлеба рядом с роскошным блюдом из мяса, и мне приходилось напрягаться, чтобы не утерять нить беседы. «А демоны на самом деле существуют?» — осведомился я. Брат Пон захохотал, раскачиваясь на месте и закрыв ладонями лицо. «Я все ждал, спросишь ты или нет», — сказал он, немного успокоившись. Когда-то давно я и сам задал этот вопрос, и точно с такой же смесью надежды и страха в голосе. «Существуешь ли ты?» «Ну, да. И они тоже. Я уже говорил, что во Вселенной найдется место для всего. Представь нечто, и оно существует. В некотором смысле с одной точки зрения. Перемени эту точку, и то, что казалось несомненной реальностью, Исчезнет, как пар на ветру. Пфф. Я ощутил укол недовольства. Но ну, почему он так любит издеваться надо мной? Но тут же устыдился собственных эмоций и повъевшейся привычке отодвинул их от себя. Правильно, правильно. Брат Пон подмигнул. И о практике не забывай. Вернемся к нашей цепи. Формирующие факторы, их так удобно сравнивать с семенами, что порождают растения, которые плодоносят, и из плодов которых возникают новые семена. Обычно мы усиливаем и подпитываем этот бесконечный цикл каждым своим действием, любым поступком. Любым? Ну, так скажем, почти любым. Медитации, например, новых семян не создают. Но в созерцании всю жизнь не просидишь, хотя кое-кто из древних лет по десять стену разглядывал. Но есть способ в одно и то же время и быть активным, и не закручивать вокруг себя кармическую цепь все ту же и ту же. От меня наверняка ожидался вопрос, и что это за способ. Но я промолчал, лишь поднял брови. «Называется он действие в состоянии пустоты», – торжественно объявил монах. «Делать все то же, что всегда, но при этом не соотносить каждое действие с собственным «я», как мы это обычно делаем, максимизируя пользу, минимизируя вред для любимого эго, постоянно размышляя, что принесет ему тот или иной шаг. Ну да, верно. Даже самое простое занятие вроде той же вчерашней стирки идет под аккомпанемент мыслей о том, как мне будет хорошо, когда я с ним покончу и надену чистую одежду. «Сожаление по поводу того, что от грубого мыла дерет кожу, а от холодной воды ноют запястья и пальцы». «Но останется ли тогда мотивация что-либо делать вообще?» — спросил я. «Если не останется, то придашься праздности», — сказал брат Пон с улыбкой. «Попробуй для начала добейся такого состояния, когда ты ешь, ходишь, разговариваешь, копаешь землю». Внутри тебя не гремели сожаления, страхи и желания, а молчала пустота, безличное спокойствие. Я поскреб в затылке: Начни с введения этого элемента в то смрите, которым ты постоянно занят. Посоветовал монах: Попробуй обнаружить то, что тебе нужно убрать, все как обычно. Созерцание, наблюдение. Инструкции выглядели более чем четкими. Вот только практика принесла не совсем тот результат, что я ожидал. Занявшись медитацией на воображаемом дереве, которую практиковал раз в несколько дней, я обнаружил, что в процессе не перестаю думать о том, насколько я высоко продвинут, что я могу убирать сознание из тела и смотреть на себя со стороны. Установление в памяти я выполнял испытывая стремление взять под контроль собственные эмоции, стать их полновластным хозяином. Даже полное осознавание я воспринимал как упражнение, позволяющее накачать духовные мускулы, и нечто схожее, ни разу не возвышенное, переживал, занимаясь остальными практиками, которым меня научил брат Пон. Никаким действием в состоянии пустоты пока и не пахло. Я выглядел законченным эго-маньяком, ничуть не лучше, чем обычный человек, озабоченный лишь повседневным. Открытие это вызвало у меня приступ острого разочарования в себе. Неужели все, что я делал, прошло бесследно? Брат Пон по моей кислой физиономии наверняка понимал, что происходит, но вмешиваться и утешать меня не спешил. Возможности пожаловаться он мне тоже не давал, отлично понимая, что ничего хорошего и умного я сегодня не скажу. Дождь прикатился стремительно, будто армада атакующих кочевников. В вышине, где-то над вершиной скального обрыва, загрохотало, небо потемнело и в следующий момент полило, как из ведра. Мы добрались до пещеры за несколько минут, но за это время я успел промокнуть до нитки, и даже в сандалиях у меня хлюпала холодная вода. «Что-то рано в этом году», — сказал брат Пон. До да муссонов еще больше месяца». В путешествии я, откровенно говоря, потерял счет времени и даже не мог сказать, какое сегодня число. Осознал я такое положение дел только в этот момент, а еще понял, что оно меня нисколько не волнует, что подобные вещи незаметным образом потеряли для меня значение. Надежда на то, что ливень окажется краткосрочным, умерла быстро. Снаружи лило и лило, под струями раскачивались огромные листья аллоказии, с козырька над входом в пещеру капала, и наше убежище постепенно становилось все более сырым и мрачным. Эх, и когда я в последний раз спал на нормальной кровати? Вернейший способ отвлечь тебя от унылых мыслей это заняться новым делом», — сказал брат Пон. «Установление в памяти ты освоил, но ведь есть еще один этап, последний. Ты прошел желание и его отсутствие, ненависть и ее ликвидацию, странствие сознания по внешним объектам и его сосредоточение на самом себе. Осталось невежество». Я с удивлением узнал что мне предстоит намеренно культивировать неправильные воззрения, породить в себе искреннюю веру в то, что есть я, вечное, неизменное, переходящее из жизни в жизнь, что все вокруг стабильно и что мир существует отдельно от меня. Можешь еще начать молиться каким-либо богам, но у тебя вряд ли получится». Тут в голосе монаха прозвучало сомнение. Омрачив сознание подобным образом, надлежало внимательно разглядывать его, изучать, как оно функционирует в таком состоянии. Затем понемногу убрать невежество, растворить его пристальным созерцанием и практикой «это не я, это не мое» и смотреть, что выйдет в этом случае. Все точно так же, как на предыдущих этапах, но все же по-иному. Я не верю, что у меня получится». Мрачно сказал я, когда брат Пон разрешил задавать вопросы. «Как я могу породить внутри себя нечто настолько эфемерное, откровенно иллюзорное? Можно ли вообще вот так вот создать искреннюю веру во что-то? А что, те желания, с которыми ты работал, много вещественнее невежества, обладают реальным существованием?» На этот вопрос я не нашел, что ответить. «Наше сознание на самом деле всемогуще», — добавил монах. «Пробуй, и все. Другого пути все равно нет». В этом он был совершенно прав. Не для того я столько пахал, зашел так далеко, чтобы сейчас обидеться, заплакать и сказать «я так не играю». Освоение четвертого этапа установления в памяти пошло у меня с переменным успехом. После некоторых усилий я сумел вроде бы убедить себя в том, что существую, ограничен вот этим телом в одежде послушника, и что внутри него прячется бесплотная душа, такая беленькая, напоминающая ангела. Но потом осознал, что все это бред, что не может такого быть. Брат Пон покачал головой и велел приниматься за дело заново. Но начать вторую попытку я не успел. поскольку снаружи донеслись шлепки босых ног по лужам, и к нам в пещеру, согнувшись, зашел сам бородатый Джава со своей метелочкой. Он поклонился, сложив руки перед грудью. Мы ответили тем же. После этого гость уселся рядом с братом Поном и завел с ним беседу. Я же вновь запыхтел, накручивая на себя пелену невежества. Углубился в себя настолько, что как сквозь туман осознал тот факт, что аскет поднялся и собрался уходить, и что шум ливня снаружи стих. «Прекрати пока», — велел монах. «Все равно прямо сейчас у тебя ничего не выйдет». Я заморгал, неспешно возвращаясь в обычное состояние. «Дела обстоят следующим образом», — сказал брат Пон, убедившись, что я его слушаю. Джава произнес много цветастых слов, но смысл в том, что нас очень вежливо попросили уйти. Я ошеломленно и вместе с тем радостно заморгал. Откровенно говоря, сидеть в пещере и проводить дни в компании голых аскетов мне не особенно нравилось. Но я не ждал, что нас выпрут отсюда вот так, едва ли не пинком. Надеялся, что мы уйдем по своему желанию. Хотя какая разница? «Аборигенам мы... как бы это сказать?» Брат Пон щелкнул пальцами. «Мешаем. Поэтому завтра мы покинем эти места». Ага. Тот намек, когда меня едва не расплющило камнем, мы не поняли. И пришлось сказать напрямую. Интересно, почему местные ждали так долго? И чем мы им мешаем? Хотя, опять же, какая разница? Главное, что мы покинем эту унылую пещеру и, может быть, даже вернемся к цивилизации». Утром мы пришли к общему костру самыми последними, когда все собрались. Все было как обычно. Периоды молчания, прерываемые бессвязными спорами и огненными проповедями, мрачные, суровые лица, седые космы и мощный запах много лет немытого тела. Но на этот раз компания аскетов не вызывала у меня отрицательных эмоций. Нет, я не относился к ним безразлично. Я просто вообще никак к ним не относился. Слушал и смотрел, жевал рис, не забывал о полном осознавании и прочих вещах, которые практиковал все время. Но даже о том, что мы вот-вот уйдем, я не вспоминал. Смена восприятия вновь произошла мягко, без какого-либо рывка. Я растворился в круговороте Дхарм, перестал отдавать себе отчет в том, какие из них считаю собой, а какие приписываю внешним предметам. Но одновременно я сохранил восприятие обычного мира, не замер в оцепенении и даже продолжил трапезу, как ни в чем не бывало. Даже моя посуду, я не выпал из этого состояния, хотя мне стоило некоторого труда не задержаться на игре бликов в воде, на восхитительном ощущении прохладной жидкости в ладонях, на мягком плеске. Потом мы получили по пучку бананов на брата. Брат Пон обнялся с Джавой, и мы затопали прочь. Воспринимая я мир обычным образом, наверняка с одной стороны обрадовался бы, что мы уходим, меняем обстановку, а с другой немного расстроился бы, поскольку опять шагать, бить ноги. А так не ощутил ничего. В душе царило ровное тихое спокойствие, напоминавшее гладь озера в рассветный час. когда над водой клубится легкий туман. Я просто смотрел на деревья, мимо которых мы шли, разглядывая едва ли не каждый лист, его оттенок и форму. Ощущал, как пружинит земля под подошвами сандалий, Впитывал запахи джунглей, что щекотали мне нос. Рассматривал мелких птах, вроде воробьев, только с гранатовой грудью, что прыгали по земле. Закончилось все так же резко, как и началось. я невольно пошатнулся. «Да, обычный мир после такого кажется тусклым, скучным, плохой картиной», — сказал брат Пон. Я кивнул. До этого момента меня не интересовало, куда мы идем. Сейчас же, по положению солнца, я определил, что путь наш лежит на северо-восток. «Мы отшагали уже километров десять», — сообщил мне монах. «Пора отдохнуть». «Ничего себе!» Я-то думал, что прошло минут пятнадцать. Мы устроились в тенечке на поваленном стволе лесного исполина. Какое искушение навсегда погрузиться в созерцание этого текучего жидкого мира. — Ведь так? — спросил брат Пон. Я вздохнул. — Да, в восприятии Дхарм крылось нечто очень притягательное. Как говорили древние... Обычный человек считает, что есть и я, и Дхармы, вступивший на путь, что я — нет, Дхармы — есть. На самом деле нет ни того, ни другого. Я недоуменно взглянул на монаха. Как так? Да, пятнышки, кусочки восприятия, из которых складывается мир, точно такая же иллюзия, как и твоя личность. Удивление мое оказалось такой силы, что я ощутил нечто вроде удара под дых. Мудрецы развлекались, составляя списки дхарм, приводя их точное число — 75 или 100. Классифицировали их разным образом на входящие в составы и не входящие в составы, на истекающие эффектами и не истекающие эффектами, благие и неблагие. Да только все это не имеет никакого значения, Поскольку на самом деле они не существуют. Это лишь единица описания, имена, ярлыки, и не более того. Брат Пон некоторое время разглядывал меня, а потом спросил: Не понимаешь? Я помотал головой: Можешь ли ты выделить хоть одну отдельную дхарму в потоке восприятия: поймать ее, схватить за хвост? Я задумался. Нет, слишком быстро они появляются и исчезают. Одни сменяются другими, образуют новые рисунки. Да и как отделить одну из них от другой, если они все переплетены? Это подобно вкусу соуса, в котором невозможно вычленить отдельные компоненты. Перец, соль, имбирь, тмин, кориандр. Можно лишь воспринимать их совокупность – и знать, какие именно компоненты ее образуют. Дождавшись кивка, обозначавшего разрешение говорить, я спросил, но ведь кориандр и прочие реальны, почему не могут быть реальны Дхармы? Каждый из них существует лишь как следствие других, определена другими, поэтому не обладает никакой собственной сущностью, настоящей, безусловной реальностью. Это как бедняк, взявший денег взаймы и изображающий богатого человека. Будет ли его богатство настоящим или иллюзорным? Вопрос был откровенно риторическим, и отвечать я не стал, лишь почесал бровь. Дхармы мгновенны. Они являются не носителями определенного качества, а самими этими качествами. в том виде, в каком они доступны нашему человеческому восприятию. Они не рождаются и не гибнут, не загрязняются и не очищаются, не увеличиваются и не уменьшаются. Ведь единственный их признак – отсутствие признака. Голова у меня шла кругом, я ощущал себя домом, из-под фундамента которого выдернули сваи. Ну ладно». С мыслью, что мир, как мы его воспринимаем, является иллюзией, я за время обучения у брата Пона смирился. Но вместе с тем пропитался убеждением, что иной, далекий от обыденного способ восприятия, когда все вокруг оборачивается потоками изменчивых пятнышек, позволяет видеть реальность. Неужели это не так? «Надо капнуть тебе в уши машинного масла», — сказал брат Пон сочувственно. Скрип мозгов настолько громок, что наводит на мысли о заржавевших шестеренках. Я нашел силы вымученно улыбнуться. «Если дхармы нереальны, что тогда реально вообще?» — поинтересовался я. «Вообще, какой смысл был мне учиться их воспринимать, если это тоже иллюзия, только другая?» «На первый вопрос ты рано или поздно сам найдешь ответ». «На второй же?» «Определенно смысл был. Обычный человек смотрит на мир через узкую прорезь и считает, что существует исключительно то, что он может сквозь нее разглядеть. Раскачав твои шаблоны восприятия, я добился, что ты увидел Дхармы и тем самым помог тебе создать из прорези окно. Дальше дело пойдет легче. Рано или поздно перегородка — отделяющая тебя от реальности, падет, и ты начнешь воспринимать реальность такой, какая она есть. Эти объяснения мало меня утешили. Честно говоря, я по-прежнему чувствовал себя обманутым. «А теперь пойдем». И брат Пон сочувственно толкнул меня локтем в бок. Я поднялся, ничего не видя вокруг, сделал шаг, и тут монах неожиданно схватил меня за локоть. «Эй!» — воскликнул я раздраженно. — Смотри. И он указал туда, где в траве извивалась черная змея с красно-желтой головой. Еще шаг, и она бы бросилась на тебя. Эта штука не менее ядовита и агрессивна, чем тихая радость, с которой ты познакомился в прошлом году. Я смотрел на то, как гадина неспешно с чувством собственного достоинства уползает прочь, и на меня не сходило понимание, что смерть в очередной раз разминулась со мной на какие-то миллиметры. Бусины на четках. Мы привыкли воспринимать окружающий мир через призму набора жестких оппозиций: боль, наслаждение, радость, печаль, черное, белое, большое, маленькое. заполненный пустой, богатый, бедный. На самом деле каждая пара таких крайностей является двумя частями некоего единства, относительными понятиями, что могут существовать лишь вместе и никогда порознь. Разрывает же их между собой наш обыденный ум, стремящийся создать ментальное пространство, в пределах которого он будет чувствовать себя почти всемогущим, и верить в то, что он реально существует. Но эти оппозиции не только оси координат, но и прутья клетки, незримой, но очень тяжелой, внутри которой мы добровольно заключаем себя сами и делаем вид, что за ее пределами нет ничего. Тот же, кто ищет настоящей свободы, должен разрушить эту клетку. Любое действие, которое мы предпринимаем, привычно соотносится с нашей личностью. Разум начинает рассчитывать, какую пользу мы извлечем из этого шага, какое удовольствие получим или, по меньшей мере, каких неприятностей сумеем избежать или хотя бы отсрочить их наступление. Это выглядит нормой, но на самом деле такое поведение привязывает нас к обыденному, нестабильному существованию, создает кармические последствия, от которых рано или поздно придется страдать. превращает нас в некое подобие белки, без цели и смысла бегущей в колесе. Тому, кто хочет из этого колеса вырваться, необходимо практиковать действия в состоянии пустоты, то есть, занимаясь обычными делами, пытаться отслеживать их привязку к собственной личности и по возможности отключать ее, обезличивать мысль и эмоции, оставлять чистый процесс. Поначалу это будет сделать трудно, почти невозможно. Но любая задача по плечам тому, кто действует упорно и целенаправленно. Четвертый этап установления в памяти похож на предыдущие, только его объектом является столь фундаментальная вещь, как неведение, пристрастие к неправильным воззрениям. На первой стадии необходимо создать в себе веру в реальность собственного «я», «эго», Убедить себя в том, что оно существует и заключается в теле. Что окружающий мир совершенно независим от нашего сознания, представляет собой стабильную, неизменную действительность. Можно дополнить эту пелену невежества какими-то индивидуальными чертами вроде личного Бога, но лучше с этим не перебарщивать. Затем нужно наблюдать, как функционирует сознание в подобном состоянии. отстраненно, без лишних эмоций. Вторая стадия состоит в том, чтобы невидение убрать, понемногу растворить и созерцать, как обстоят дела в его отсутствии, какие ментальные процессы прекратились, какие сохранились, что появилось нового.